«Календулы мало, чистотела тоже. Мать и мачеха!» Сахар с головой залезла в мешок. «Закончилось». Она выпрямилась, подняв в воздух целое облако пыльцы и соринок. Отряхнула руки и раздраженно пригладила волосы, как будто все эти махинации с запасами испортили ее прическу, которая и в обычное время выглядела так, словно она ныряла в мешки, не переставая. «Видимо, придется идти в лес». Хотите я пойду с вами, предложила с надеждой. Я так давно не ощущала лесной прохлады и уединения, что одна только мысль об этом заставляла сердце заходиться в волнительном предвкушении. Еще чего? Это ак целыми днями крутишься под ногами, никакого покоя, старухи. Ворча себе под нос, она собирала по комнате плетенные корзинки и насаживала части из них на выпирающие части трости. «Не говоря уже о том, что тебе не позволено уходить дальше поселения». «Как будто мне есть куда бежать», — буркнула я. «Свобода манит». «Особенно тех, кто однажды познал ее вкус», — заметила Сахар. «Вы даже ни разу не спросили, как я здесь оказалась». «Мне неинтересно». Она пожала плечами, открыла входную дверь и замерла, хмуро уставившись на что-то. А тебе что здесь нужно? Раздался громкий жалобный скулеж, и в дверной проем просунулась черная голова ласки. При виде меня, она приветственно тявкнула и попыталась протиснуться внутрь, но, видимо, забыла, кем была хозяйка дома. Ник не взял ее с собой. Это тебе, не волк! хмыкнула старушка, грубо отпихивая собаку с порога. На охоте она будет только мешать. «Хотя, конечно, лучше бы взял». Тяжелый вздох, полный сожаления. «Гляди, потерялась бы, наконец». Дверь скрипнула, а потом с шумом захлопнулась. Но перед этим я услышала «Не скучай». Я закатила глаза и выглянула в окно. Старушка бодро шагала по тропинке, держа трость на весу, а ласка радостно скакала вокруг. Сначала Сахар останавливалась и пыталась что-то злобное ей объяснить, но в один момент вдруг замерла, расплылась в фальшивой улыбке и начала воодушевленно подзывать собаку, медленно спиной продвигаясь к лесу. Видимо, решила осуществить свой план потери. Я покачала головой и вернулась к уже порядком надоевшей сортировке трав, которые в этом доме никогда не кончались. Мне казалось, что я в жизни не занималась чем-то настолько скучным и бесполезным. Когда время перевалило за полдень, меня отвлек шум снаружи. Я витала где-то в своих мыслях и вдруг услышала громкое ржание, за которым последовали крики. Нахмурившись, я быстро вскочила на ноги и выглянула в окно. Сердце пропустило удар. Посреди поляны возвышалась... Огромная фигура. Вставший на дыбы конь яростно колотил передними ногами воздух и остервенело тряс длинной гривой, настолько темной, что она поглощала даже солнечный свет. С грудным ревом он резко опустился на землю и мощно ударил копытом. Грива скользнула по его лоснящейся спине, укутывая шею, и упала ему на глаза, отчего конь взбесился еще больше. Кромешно-черный, ни единого светлого пятнышка на теле. Само воплощение демонической природы. На морде был крепко затянут недоуздок. Ремешки нещадно впивались в кожу, сдавливая так сильно, что конь едва мог открыть рот. Темные глаза с яростью взирали на невысокого мужчину, почти повисшего на поводе. Он стоял спиной, но мне не нужно было видеть лицо, чтобы узнать его. Тот мужчина стремительно завел руку за спину, выхватил прицепленный к поясу хлыст и с громким хлопком полоснул животное по часто вздымающемуся боку. Конь взревел и отпрянул, легаясь ногами с огромными копытами. «Ветер!» — ошарашенно прошептала я. Но необъятная волна надежды с грохотом разбилась о берега реальности. Я узнала бы ветра среди тысячи вороных лошадей, Но это был не мой друг. Мне просто хотелось принять желаемое за действительное. Однако это ничего не меняло. Я бы никогда не стала безвольно стоять и смотреть, как мучают животное, лишённое возможности дать отпор. «Из дома никуда не выходи. И чтобы без глупостей, Фрея, я вернусь вечером». Перед отъездом наказал Ник. Как чувствовал. Тогда я лишь раздраженно пожала плечами, не придав значения его словам, потому что мне больше нечего было делать, кроме как помогать Сахар. Но теперь я силой распахнула дверь, чудом не сорвав ее с хлипких петель, и рванула вперед, чем распугала небольшую группу девушек, которые направлялись к реке. Тугой хлыст снова взметнулся вверх и стремительно понесся к уже исполосованному крупу коня. Но коснуться не успел. Плеть обернулась вокруг моего предплечья, и я с силой дернула ее на себя, вырывая предмет из покрасневших ладоней мужчины. Рана на плече заныла, но это только распалило меня. Мужчина оторопело уставился на меня. От злости по его заплывшим щекам пошли яркие пятна. «Ты что ты себе позволяешь, рабыня?» Он дернулся и попытался выхватить у меня хлыст, но я отвела руку. «Больше я терпеть не стану! Николас обо всем узнает!» «А еще он узнает о том, что ты калечишь животных!» — зашипела я. Его глаза предостерегающе сверкнули. «Стоило проучить тебя еще тогда!» Не успела я среагировать, как щеку опалило болью. Мой клык рассек нижнюю губу, и на языке появился солоноватый привкус. Испугавшись наших резких движений, конь снова взбеленился, и мне едва удалось увернуться от копыт. Шум привлек остальных. Все, кто находился поблизости, с нескрываемым интересом смотрели в нашу сторону. Я заметила, что большинство людей посылали неприязненные взгляды не мне, а мужчине. Видимо, в клане его недолюбливали. «Гард!» — рявкнул кто-то издали. Мужчина резко обернулся на топот ног, и я, воспользовавшись моментом, выхватила повод из его толстых пальцев. Я отступила на несколько шагов, утягивая за собой упирающегося коня. Он был разъярён и ужасно напуган. Влажные ноздри животного раздувались, в уголках рта собралась пена. Когда наши взгляды встретились, конь замер на месте, а у меня внутри что-то затрепетало. «Тише, тише, мальчик, все хорошо», — прошептала я и протянула руку, но конь с тихим ржанием отпрянул от нее. Медленно приближая ладонь к нему, я спокойно смотрела в карие глаза, безмолвно прося его довериться, и он услышал. Опустил огромную черную голову на один уровень с моей. Кожу окутала теплом, исходившим от мягкого носа лошади. «Хорошо». Кому-то моя обогрённая кровью улыбка показалась бы пугающей, но он только плотнее прижался к моей руке в поисках защиты. Шумное дыхание начало постепенно выравниваться. Гарч, что ты творишь? Не убьет тебя, когда вернется? Прошипели откуда-то сбоку. Я выглянула из-за шеи животного и встретилась с взглядом с Фабианом. «Делаю то, что он мне сказал». Увидев эту ненормальную, она явилась из ниоткуда и набросилась на меня!» Я гордо вскинула голову и демонстративно отступила. «Давайте, попробуйте остановить меня!» «Фрея, пожалуйста, оставь коня и возвращайся в дом, я разберусь с этим!» Взмолился Фабиан. «Нам и так всем достанется!» Он бил его. Я указала рукой в сторону хмурого гарта, который, судя по выражению лица, Едва сдерживался, чтобы не ударить меня снова. Чем этот конь заслужил такое обращение? Он просто испугался. «Испугался?» — рявкнул мужчина. «Он сам кого хочет испугает. С этой скотиной иначе никак. В него будто демон вселился». «Не заткнешься, и кто-нибудь вселится в меня!» — прорычала я и развернулась к ошарашенному Фабиану. «Куда его вели?» «Да как она смеет!» Задыхаясь от злости, заговорил Гард, но Фабиан грубо перебил его. «Уходи, Гард, ты не имел права поднимать на нее руку, впрочем, как и на коня». Удаляющимся шагам человека вторили самые отборные проклятия. Фабиан повернулся и уставился на меня. «Фрея!» — наконец осторожно начал он. «Отдай мне повод, а сама иди в дом». «Ник скоро... Куда его вели?» Он вымученно провел рукой по лицу. Переминаясь ноги на ногу, Фабиан оглянулся по сторонам, явно не зная, как ему поступить. «Послушай». Но слушать я не стала. Просто пошла вперед, и конь безропотно последовал за мной. Позади раздался обреченный стон. «На пастбище!» — выдавил он и попробовал еще раз. «Фрея, умоляю!» Я смягчилась. «Я просто отведу его». Оглянувшись через плечо, я слегка улыбнулась Фабиану. «Тебе не о чем беспокоиться. Обещаю». Он что-то неразборчиво пробормотал и с опаской взглянул в сторону леса, куда уехали охотники. Вероятно, Николас приказал другу следить за мной в его отсутствие. Мне стало немного совестно от того, что из-за меня у Фабиана могли появиться неприятности, но я пообещала себя оправдать его перед сыном вождя. Я знала, что конь не пойдет ни с кем другим, и хотела довести дело до конца. Найти пастбище оказалось нетрудно. Огромное, огороженное высоким забором поле, невозможно было не заметить. Что удивительно, но на этой территории не послось больше ни одной лошади. «Неужели их специально увели, чтобы выпустить одного?» «Да, малыш, ты явно непрост», — хмыкнула я, отодвигая засов на калитке. Жеребец в нетерпении загрцевал на месте. «Сейчас, сейчас». Я потянулась к ремням на его морде и быстрыми привычными движениями распустила их. Стянула недоуздок состоящих торчком ушей и откинула амуницию в траву к деревянной изгороди. Конь сорвался с места и резво поскакал по лужайке, проворно огибая редкие кусты и деревья. Он разогнался, резко остановился, взбрыкнул и помчался в другую сторону. Свободный, сильный, необузданный. «Давно не бегал, да, мальчик?» прошептала я, наблюдая за животным и поражаясь его сверхъестественной красоте. «Порождение тьмы, посланное танцевать под солнечным светом». Молодой жеребец выглядел здоровым, но слегка выпирающие кости указывали на недостаток питания, а грязная свалявшаяся шерсть — на плохой уход. Если этот конь был тем, о ком я думала, мне с трудом верилось, что его хозяин был способен на такое пренебрежительное отношение. «Мятеж!» — попробовала позвать я. Животное навострило уши, потрясло гривой и всхрапнуло. Но подходить конь не спешил, явно не привыкший к человеку. Я пощелкала языком, и он, немного поколебавшись, прошагал ко мне. «Значит, я права». Я осторожно приложила руку к горячей, подрагивающей от напряжения шеи лошади и погладила, успокаивая. Почти непреодолимое желание взобраться на спину коня Дружью прокатилась по всему телу, но я с усердием подавила его. Возможно, мне больше никогда не представится шанса сесть в седло, но этот момент точно был не самым подходящим. Не отрывая взгляда от этого удивительно прекрасного создания, я села на землю и облокотилась спиной о калитку. Улыбка не сходила с моего лица. Прикрыв веки, Я наблюдала за перескакивающим с места на место конем и впитывала его чувство свободы, что растекалось огнем по жилам. Мне хотелось навечно продлить этот момент. Но у меня не было вечности. Зато было время до приезда Николаса. Фабиан пришел за мной мятежом на закате. К тому времени Ник уже должен был вернуться, но, видимо, запаздывал. Фабиан лично передал мне поручение Делии и, тоном нетерпящим возражений, сказал, что самостоятельно отведет коня в конюшню. Впрочем, к его огромному смущению, которое он скрыл за раздражением, конь не подчинился приказу и принялся носиться по всему пастбищу, вынуждая Фабиана терпеливо ходить следом и тихо чертыхаться. «Позволь мне попробовать», — предложила ему, и Фабиан, отчаявшись, передал мне недоуздок. Вот только жеребцу определенно не хотелось возвращаться в заточение. Он подошел только после долгих уговоров и приманивания разными угощениями. Впервые за все время проведенное здесь, мое настроение было приподнятым. Отведя лошадь в конюшню, я с готовностью взялась за стирку и с улыбкой отмахнулась от благодарности Делли, которая теперь могла спокойно отлучиться по делам. Ночь уже вступала в свои права. Различить что-то во тьме комнаты было трудно, а потому я быстрее заработала руками, спеша закончить. Всю эту одежду еще предстояло развесить снаружи. Входная дверь с грохотом распахнулась и ударилась о стену. Я вздрогнула и застыла на месте, так и склонившись над бочкой, но разворачиваться не стала. Плохое предчувствие вдруг отчетливо забрезжило внутри. Вошедший мгновение оставался на месте, а потом от стен хижины отразился стремительный топот сапог по дощатому полу. Я не без усилий придала своему лицу спокойно отрешенное выражение и продолжила работу. Руки почему-то перестали слушаться. В коридоре скрипнула половица, и на кухню ворвался Николас. Я неспешно обернулась и внутренне сжалась, встретившись с ним глазами. Он выглядел по-настоящему взбешенным и держал себя в руках с заметным трудом. По свежевыбритому лицу ходили жилваки, а грудь часто вздымалась от тяжелого дыхания. Николас резко отбросил в сторону лук и колчан со стрелами, оставил огромный топор висеть на бедре и замер, прожигая меня злым взглядом. Какое-то время мы так и стояли, смотря друг на друга. Он... В дверном проеме с крепко сжатыми кулаками, чуть опущенной головой и широко расставленными ногами, и я у большой бочки в углу комнаты с мокрым платьем в руках. Пару раз Николас приоткрывал рот, но так и не издавал ни звука, видимо, боясь окончательно сорваться. Вскоре я не выдержала его тяжелого взгляда и отвернулась к столу, начав медленно складывать платье. «Как поохотились?» Легко, будто воздух в комнате не потрескивал от напряжения, поинтересовалась я. Неверный, совершенно опрометчивый ход. «Охота?» — спустя несколько ударов сердца отозвался Ник. Он схватился за одну из ставин и сжал ее до едва слышного треска. «Ты спрашиваешь, как прошла охота?» «Ну да. Тебя не было весь день. Не мог же ты вернуться с пустыми руками?» подтвердила я всем своим видом, выражая живой интерес. Николас шагнул ближе и из-под лобья недобро глянул на меня. Его ноздри расширились, резко выпуская воздух. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — процедил он. «Да нет, похоже, поговорить пришел именно ты». Я покосилась на него и придвинула к себе корзину с бельем. Одежда давно была сложена, но мне хотелось чем-то занять руки, чтобы не стушеваться под этим устрашающим взором. Комната внезапно будто бы уменьшилась в размерах, отчего дышать стало тяжелее, однако мне все еще успешно удавалось удерживать непроницаемую маску на лице. Если честно, я не уверена, что хочу слышать то, что ты собираешься мне сказать. — О, разумеется, — вкратчиво ответил он. — Я заметил, что у тебя проблемы со слухом. «Будь добра. Напомни, что я сказал тебе перед уходом». «А ты что-то говорил?» — спросила я, пожав плечами. Страх стискивал внутренности. «Я предупредил, чтобы ты сидела дома». Его голос задрожал, и я поняла, что он был на грани. «И что же ты сделала?» Я молчала, лихорадочно подбирая слова. «На меня смотри», — потребовал он. Я медленно повернулась к нему и скрестила руки на груди. «А теперь ответь на вопрос». «Ничего плохого», — уязвленная его тоном отчеканила я, глядя в затемненные мраком помещения зеленые глаза. Большой кулак опустился на стол рядом с моей рукой, заставив и меня, и все, что на нем стояло, подпрыгнуть. «Тебе было сказано дожидаться меня и не высовываться!» «Какого демона ты натворила?» — рявкнул он. «Зачем полезла конюху?» «Если бы ты только видел, что творил он!» — теперь разозлилась и я. «Я не могла просто смотреть!» «Так и не смотрела бы! Это не твоя забота! А если бы дело зашло дальше одного удара в лицо?» — прорычал Ник. Я хотела было ответить, но застыла на месте, когда он неожиданно протянул слегка дрожащую руку и, осторожно, едва касаясь, провел большим пальцем по ране на моей опухшей губе. Это нежное прикосновение так сильно отличалось от его грубого тона, что я опешила. Щеки опалило жаром. Я, не моргая, смотрела на него и различила в его взгляде плохо скрытое волнение. Ник не отрывал взгляда от моих губ. «Что тогда, Фрея?» Он убрал руку, прежде чем я успела понять, как на это реагировать. Скованно отошел назад и уставился на меня с непроницаемым выражением лица в ожидании ответа. «Я могу за себя постоять», — сипло произнесла я. Голос куда-то пропал. «Но вот конь... нет». «Почему ты позволяешь так с ним обращаться?» «Я не позволял. Я не знал. Но по-другому все равно не получается. Он никого не слушается. И меня тоже», — процедил Ник, уставившись в окно. «Давно пора продать его. От этого коня одни проблемы». «Что?» — воскликнула я. «Это замечательная лошадь. Ему просто требуется больше внимания и особый подход». «Ты ведь даже не ухаживаешь за ним должным образом. У него кости проглядывают. Ты хоть кормишь его?» «Он получает меньше остальных, но этого достаточно. Не вижу смысла переводить на него овес. «Нет, этого недостаточно. Ничего недостаточно. Вы почти не выпускаете его в поле, не объезжаете, не чистите. Он бесполезен», — резко перебил меня он. «Я все испробовал, держал его дольше необходимого». «Пытался наладить хоть какой-то контакт, но все без толку. Я лишь потратил кучу времени и средств. Близнецы правы, пора избавиться от него. В следующий раз, когда поеду в ближайшие деревни, возьму его с собой». «Но так нельзя!» — возразила я. «Фрея, ты не сделаешь этого!» «Довольно!» «Я могу взяться за его обучение!» — в отчаянии выкрикнула я, удивившись своему предложению. Это не помешает работе, я все успею». «Это не обсуждается», — отрезал Ник. «Но...» «Фрея, хватит», — я все сказал. «Забудь об этой лошади и впредь делай только то, что от тебя требуется». «Я и делаю», — прошипела я. Схватила корзину с выстиранным бельем и, оттолкнув Николаса, направилась ко входной двери. Я помогала Сахар, когда увидела в окне, как гард хватается за хлыст. Неужели ты и вправду считаешь, что мне стоило проигнорировать это? Именно, прозвучала злобная за спиной. Бесчувственный эгоист! Не выдержав, я развернулась и свиряпо уставилась на него. Если твои приказы подразумевают это, я не стану их исполнять. Замолчи! Замолчи сейчас же или. хрипло прорычал Николас, прикрыв глаза. Или что? «С чего ты вообще так разозлился? Почему я не могла просто поступить по-человечески, как сделал бы на моем месте любой?» «Да потому что ты рабыня!» — оглушительно рявкнул Ник. Мой мир разлетелся на тысячу осколков. Вслед за каждым произнесенным словом пять кинжалов вонзились в мою грудь и провернулись, лишая возможности вдохнуть. Ступив на первую ступень, Я споткнулась и едва удержалась на ногах. Подняла на Николаса полный неверия взгляд. Разгоравшееся во время разговора пламя внутри потухло, будто кто-то задул его, точно свечу. Николас изваянием застыл на вершине лестницы. На его лице промелькнул ужас от осознания, что он только что произнес. Он открыл рот, закрыл, тяжело сглотнул, отчего кадык на горле заметно дрогнул, внимательным взглядом забегал по моему лицу. Он разглядел все. Как спустя несколько мгновений я выпрямила спину, как расправила плечи и приподняла подбородок, как воздвигла внутри себя неприступную стену, и он увидел лед. Лед, который сковал мой взгляд, мое сердце, опустошая их лишая жизни. «Фрея!» В этом тихом возгласе прозвучало столько раскаяния. Я развернулась и спустилась ниже. «Постой, не уходи!» Я ступила на землю. «Фрея, вернись!» Твердым голосом сказал он. «Это приказ?» Мой тихий, безжизненный вопрос. Долгое молчание. «Нет» и его столь же тихий ответ. Я удобнее перехватила корзину и растворилась в ночной темноте, глотая хлынувшие слезы. «Не наказывай Фабиана», — напоследок бросила я. «Он твоих приказов не нарушал». Я прошла мимо нескольких домов и заметила остальных членов отряда, которые вернулись с охоты, но ни одно лицо не было мне знакомо. Трое мужчин спешились и повели нетерпеливо взмахивающие хвостами коней в конюшню. Один из этна подхватил под усты и темно жеребца Николаса, который послушно стоял на месте, видимо, брошенный всадником, сорвавшимся с места по приезде. Сморгнув влагу с ресниц, я различила в темноте еще две массивные фигуры, в одной из которых признала Аяна, вождя клана. Мы с ним практически не пересекались в деревне. Его явно не радовало присутствие в доме чужачки. Неизвестно, как безродная девушка, выкупленная из рабства, могла повлиять на его авторитет. Судя по всему, такого здесь еще не случалось. В одном Ник не соврал. Этна не держит рабов. Аян перекинулся парой слов с охотниками и повернулся к стоявшему рядом мужчине. Фабиан. Лед внутри треснул, обожженный вспыхнувшим огоньком злости. «Неужели обязательно сразу сообщать о случившемся?» Я подозревала, что Фабиан, повинуясь долгу, первым делом отчитался о неприемлемом поведении конюха, но Николас был слишком проницательным, чтобы мгновенно не проникнуть в суть и не разузнать подробности. Отвернувшись, я поплелась к кромке леса, где на ветвях невысоких деревьев были повязаны веревки, служившие сушилками для одежды. Места было полно. Девушки из соседних хижин уже поснимали сухие вещи после теплого солнечного дня. Я поставила корзину на землю и уставилась на неё. Затем перевела безучастный взгляд на темные стволы деревьев. Подошла к ближайшему молодому дубу и прижалась лбом к шершавой коре, бездумно скользя пальцами вдоль ребристых выбоин. «Ты хочешь отомстить ему? Я знаю. Возможно, нам стоит встать на одну сторону». Подумай об этом. Нет нужды быть врагами. Ложь. Все это было ложью. Я оторвалась от дерева, смахнула слезы и, запустив руку в корзину, вытащила мокрую мужскую рубаху. Резко перекинула ее через веревку и дернула, едва не порвав подол, представляя, что она принадлежит ему. На самом деле в корзине не было ни одной вещи Николаса. Свою одежду он, естественно, стирал сам. «Да потому что ты рабыня!» Снова и снова прокручивая в голове его слова, я яростно развешивала белье. Мне надоела его ложь, его переменчивое настроение, его приказы, наставления, то, что он состоял из сплошных противоречий. Сначала он утверждает, что ему не нужна рабыня, а затем настойчиво требует послушания убеждает, что железо на моем предплечье ничего не значит, а после пригвождает к земле скрытой истиной. Этна никогда не будут воспринимать меня как равную. Он никогда не будет. И только что это подтвердил. Даже если и не хотел этого говорить. Сказанное с сгоряча, правдивее любых других слов. Вещи в корзине закончились слишком быстро. Я оттягивала время как могла, бродила вдоль развешанной одежды, расправляла несуществующие складочки на ткани и подставляла влажное лицо вечернему ветру. Даже по обыкновению яркое небо казалось сейчас тусклым. Вскоре верхушка алого солнца скрылась за черными кронами, и теплый рыжий свет рассеялся, чтобы передать власть холодному лунному сиянию. Ник сидел на нижней ступеньке уперевшись локтями в колени и свесив руки между ногами. Он, не отрываясь, смотрел, как я неохотно приближаюсь к дому, зажав в руке пустую корзинку. Я представила, что сейчас он пропустит меня в ту маленькую комнатушку, освещенную лишь блеском звездного небосвода, а потом провернет ключ в замке и остановилась. Подняла голову и встретилась с ним взглядом. Он не двигался. Просто продолжал наблюдать и ждать, но от меня не укрылось напряжение в обтянутых рубахой плечах. Спустя несколько ударов сердца я развернулась и направилась в другую сторону, чувствуя покалывание в шее, пока не скрылась за очередным рядом хижин. Я притормозила и прижалась к стене, выглядывая за угол. Николас какое-то время смотрел в ту сторону, куда я ушла, и хотя он больше не мог меня увидеть, Я все равно чувствовала себя неуютно под его взглядом. Потом он резко сутулился и потёр лицо ладонями. Должно быть, его жутко раздражали все мои выходки. Не знаю почему, но я простояла так довольно долго, столько же, сколько Николас просидел на пороге. Я видела, как к нему приблизился черный силуэт отца и положил руку на плечо. Аян что-то сказал но Николас, не дослушав, встряхнул ладонь вождя и вскочил. Из распахнутой им двери вылетела собака, но удивление невредимая после встречи со старушкой, и двинулась за хозяином прочь от дома. Я испугалась, что Николас решит проследить за мной, но он отправился в совершенно другом направлении. А Ян, сложив руки на груди, задумчиво наблюдал, как они удалялись. А потом скрылся за дверью. Поляна опустела. Лишь робко выделяла белым свечением исчезающие на гребне холма фигуры — луна. Так и не сумев заставить себя вернуться, я побрела к дому сахар. Нерешительно ступила внутрь, но старуха, очевидно, уже спала. К счастью, ни одна половица не скрипнула, и стены комнаты поглотили лишь тихий щелчок закрывшейся двери. Я поставила корзину на стол — и, пригнувшись под свисающими травами, подошла к лавочке у дальней стены. На ощупь вытащила из-под нее маленькую чашу и поставила ее рядом, после чего сняла рубаху и принялась разматывать тугие повязки. Морщась от боли, я начала втирать целебную мазь в рану на плече. Мои повязки пропитались сукровицей, но в темноте я не смогла найти запасные, и поэтому пришлось довольствоваться старыми. Не успела я закончить перевязку, как боковым зрением заметила желтоватый свет и обернулась. Прямо надо мной зависла недовольная заспанная Сахаар, держа в руке свечу, которая бросала зловещие тени на ее худое морщинистое лицо. От неожиданности я дернулась и смахнула чашу на пол. Старушка проследила глазами весь ее путь, а после выжидающе уставилась на меня. «Совсем обезумела!» — проскрипела она. «Вламываешься посреди ночи!» «Солнце только зашло», — возразила я и вернула масть на место. «На любезности у меня не осталось сил. Могу я переночевать сегодня здесь?» «Решила, что раз снуешь, то целыми днями можешь распоряжаться домом, как хочешь», — мрачно выпросила Сахар. «Теперь и после заката от тебя не будет покоя». «Хорошо», — буркнула я. «Позвольте хотя бы закончить перевязку, и я уйду». «И куда же?» — хмыкнула старуха. Я пожала плечами и снова расправила бинты. Прокрутила вокруг раны раз, другой. На коленях вдруг появилась парочка лоскутков чистой серой ткани. Я коротко поблагодарила ее. «Поругалась с мальчиком». — внезапно спросила Сахар. Моя рука замерла. «Почему вы так думаете?» «Это должно было случиться», — фыркнула она. «Последние дни он ходит злой, как демон. Я всё гадала, когда же он сорвется. «Разве он не всегда такой?» — процедила я, мечтая поскорее закончить с перевязкой и уйти от этого разговора. «Только когда очень устанет». Сахар скептически следила за моими неуверенными движениями, но помощь не предлагала. «И что его так утомляет?» — язвительно спросила я. «Общение со мной?» Старуха прищурилась и протянула. «Ты не знаешь». «Чего не знаю?» — насторожилась я. «Почему он истязает себя с утра до ночи?» «Не хотите мне рассказать?» «А что тут рассказывать? Неужто ты не слышала, во сколько обошлась ему?» Я уставилась на старуху, начиная понимать, но перебивать не стала. Кезро потребовали за тебя непомерно высокую цену. Ник Саянам не рассчитывали расставаться со столькими припасами, но мальчик убедил отца, пообещал, что расплатится сполна». Вот, собственно, и пожинает плоды своего благородства». С усмешкой закончила она, и я нахмурилась, потупив взгляд. «Помимо этой удивительной детали моего спасения, меня насторожило кое-что еще. Вы ведь говорили, что ничего не знаете обо мне», напомнила я, не скрывая своих подозрений. «Я такого не говорила», — ухмыльнулась старуха. Я лишь сказала, что мне неинтересно. Новости настигают меня быстрее, чем ты думаешь. Вождь все же мой сын. Ничего не сказав, я натянула рубашку и встала с лавки. Но Сахар махнула рукой. Оставайся уж, не на улице же спать. А зная, твой характер с тебя останется. Пламя свечи проплыло по воздуху в сопровождении шаркающих шагов, и потухла, лишая меня зрения. Я свернулась клубочком на жесткой скамье и, уткнувшись носом в колени, закрыла глаза. Узел в груди затягивался все сильнее и сильнее, под веками снова собиралась влага. Вдруг снова раздался скрежет ботинок по полу, и я поспешно промокнула глаза рукавами. Рядом с моей головой плюхнулась подушка, едва набитая пухом, но я с благодарностью приняла ее и устроилась поудобнее. Кровь, крики, боль. Кошмары набросились на меня, как голодные псы.